Эпилог. Она стояла на своём месте, недвижимая, вечная, статую и мощью, похожая на античный храм. Ленинка. Великая библиотека. По растрескавшемуся чёрному асфальту струилась позёмка, ледяное крошево клубами неслось в низком небе. На короткие секунды выглядывала из ватных туч луна. Особняки, окружающие библиотеку, были мёртвыми, сухими, как буханки чёрствого и плесневелового хлеба. Неподалёку, прикрывая Сергея, маячил до зубов вооружённый Макс. А Сергей стоял перед ней безоружный в обтрёпанном защитном костюме. Окуляры кустарного противогаза запотели от волнения, но он всё видел: майский полдень, ласковое солнце, дети, киоск мороженого и ларёк с газетами. Лёгкие невесомые облачка в лазурном небе. Тень от фронтона библиотеки и нагретый до светла асфальт. Облепленный студенточками вдумчивый старик Достоевский на каменном троне. Полина в лёгком летнем платье и в какетливых тёмных очках. Её улыбка. Я выполнил обещание, шепнул ей Сергей. Я всё помню и буду всё помнить всегда. Спасибо. крепко сказал он Максу. Спасибо, дружище. Теперь всё. Теперь домой. Миновали ещё 2 недели. Денис восстановил силы и завтра должен был выходить на занятия. Он уже обзавёлся на станции приятелями, с которыми пропадал по несколько часов, а возвращался счастливый и голодный. Сергей также чувствовал себя отлично, прошёл медицинское обследование, здоров почти полностью. Для сорока с лишним лет удивительно здоров. Начальство станции обещало подыскать кое-какую работёнку. С Максом почти не виделись. Тот всё время где-то пропадал. Но однажды после обеда, когда Сергей с Денисом сидели, склонив головы над стареньким учебником математики, полученным у добрых и приветливых соседей, и корпели над задачками, Макс заглянул в их палатку. Вы дома? Отлично. Идёмте, хочу кое-с кем вас познакомить. Палатка, в которую они пришли, была просторной. Где мы? спросил Сергей. У меня у гостей, ответил Макс. При тусклом свете керосинки Сергей увидел сидящую за столом спиной к ним тоненькую фигурку, склонившуюся над книгой. Марина, окликнул Макс. Фигурка повернулась и оказалась необыкновенно милой девочкой лет 10-12 с серьёзным взглядом зелёных глаз и носом-кнопкой. Познакомься, это мои друзья, дядя Серёжа и Денис. А это моя дочь, Марина. Денис тотчас узнал в Марине девочку из своих снов. Вот только веснушек сейчас не было. Но ведь весна наверху ещё не началась. Кажется, и она узнала его. "Здравствуйте", сказала девочка. Голосок у неё был чистый и красивый. "Очень приятно. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Я сейчас приготовлю чай". Они пили чай с сухарями и разговаривали. Макс поведал, что девушка Спирова, Лара на которую он так орал, должна была оставаться с Мариной во время Макса в отсутствии, ухаживать за ней, помогать с уроками. Но у Лары на Перова оставалась семья, муж, и она через день бегала к нему через туннели. Девочка оказалась предоставлена сама себе. Это-то Макса и взбесило. С Перовым в туннеле он так рвался не в последнюю очередь потому, что просто тревожился за дочь. Да вы не думайте, он добрый. Марина с улыбкой погладила отца по плечу. Добрый старый лев. Денису нравилась девочка, и он ужасно этого стеснялся. Папа, а ты знаешь, ведь именно Денис спас тебя в колонии, сказала Марина. Если бы не он, возможно, ты бы не выжил. Я немножко помог дяде хирургу, вот и всё, смущённо пробормотал Денис. Больше всего в этот момент ему хотелось залезть куда-нибудь под койку. Знаю, кивнул Макс. Конечно, знаю. Повисло молчание. Ты снился ей брат, сказал Макс Денису. Она мне про тебя рассказывала. Я знал, что она фантазёрка первостатейная, и был уверен, что она тебя просто придумала. Тогда я ещё не ведал, что ты станешь моим заданием. Вот как в жизни всё переплетается. И она мне снилась, пискнул Денис, стараясь не глядеть на Марину и покраснел. Желание спрятаться под койкой усилилось. Давайте Я вам кое-что расскажу по секрету, оживилась Марина, загадочно поглядывая на отца. Знаете, какое прозвище было у папы в детстве? Доча, предостерегающе сказал Макс. Но на Марину его строгий тон не действовал совершенно. Ты «Да ладно, пап, они же друзья, ты сам сказал, не проболтаются. Я ещё никому не рассказывала, и не начинай. сказал Макс с лёгким оттенком паники в голосе. А мне ужас, как охота. Интересно, интересно, мстительно сказал Сергей, вспоминая неприятную сцену на Перова, как его там этот ласковый лев чуть не удушил. Его бабушка, а моя прабабушка в детстве звала его Адуванчик. Он был щекастенький, я потом фотографию найду. Вот как сказал Сергей и новым взглядом посмотрел на Супермена из пицца-макса. Тот сделал страдальческое лицо и с шумом втянул воздух. "Да", продолжала Марина, а когда сердилась, называла его Адуван. "Всё, в разведку тебя не беру", пробормотал Макс, adressуясь к Марине и не взначай заозирался, будто потерял что-то. "Опять уроки не сделал, Адуван несчастный". Грозно сказал Сергей Максу, и губы его растянулись в мстительной улыбке. И тебя не беру. Вынес вердикт Макс. Один раз не унималась Марина, забирая его из детского сада. Макс ты был ребёнком? Негромко со значением сказал Сергей: "Не знал. Такие обычно рождаются уже высыми, здоровыми, с автоматом в руке и татуировкой. Его бабушка, а моя прабабушка назвала его одуванчиком. — рассказывала девочка. — Дети подслушали и прозвали его в саду Марина, — гаркнул Макс. Сергей и Денис вздрогнули, но дочь и ухом не повела. — Дуней! — победно закончила она и пару раз невинно хлопнула ресницами. Сергей хрюкнул. — Подсудимый Дуня, — сказал он. — Пардон, Максим Николаевич, что вы имеете сказать в свое оправдание? — Я не знаю. Денис отставил чашку и серьёзным лицом подошёл к Максу. Тот сидел злой и красный. "Дядь Макс, ты дуня?" сочувствуем спросил он. Сергей хрюкнул снова, Марина хихикнула. "Не бойся", Денис похлопал ладошкой по лапища Макса. "Мы никому не расскажем. Меня тоже дразнят". И вернулся на своё место. "А тебя?" вслед ему сказал Макс. "Не только сам в разведку не возьму, но и другим от советую". Что ж ты, брат Дуня, с трудом начал Сергей, утирая выступающие от смеха слёзы. Раскрываешь ребёнку такую компрометирующую информацию. Ой, спасибо, Мариш, развлекла. Вообще-то, угрюмо сказал Макс, я рассказывал ей про другого человека, просто как сказочку на ночь. Но она девочка умная, разобралась. Да ладно тебе, Дунь. Смеяться Сергей больше не мог, только стонал от смеха. Не оправдывайся. Мы понимаем. Макс с выражением сердитой беспомощности на лице переводил взгляд со звонко заливисто смеющейся дочери на хихикающего Дениса, а с него нагогочущего и утирающего слёзы Сергея, приговаривающего: "Это надо, дуни гроза мутантов, жаль ангин не слышит". В следующую секунду раздался звук, как будто случился маленький обвал. Макс захохотал сам они смеялись легко искренне открыто и весело они смеялись и это было прекрасно